Мои кости восстанут вновь. Воспоминания. День памяти исчезнувших джидады, или просто воспоминания, как его называют те, кто его соблюдает, настал в этом году так же, как в последнюю пару лет с тех пор, как его ввели с е с т р ы исчезнувших. Конечно, государство его не признавало, но это не мешало жителям Лазике и участвовать в нем, хотелось им или нет. В т л о к у т и и в тауншипе проживало много сестер, поэтому торжественная часть естественным образом проходила здесь, и Лазикей впитал воспоминания в свой ритм. Мероприятия проходили в парке у х у р у и завершались долгим шествием к дому власти в центре города, где воспоминания предсказуемо заканчивались побоями и арестами после того, как участники подавали центру власти очередную петицию с требованием ответить за исчезнувших джидады. т о л к у т и размер толпы, собравшейся в тот день в Лазикее, видимо, стал итогом растущей популярности движения и того, что в этом году воспоминания выпало на период антиправительственных выступлений. Поэтому мероприятие, сильно полагавшееся на соцсети, как и любое противостояние центру власти, привлекло больше обычного внимания. В этом году даже п а л к и и камни знали, что пришел за день, и потому в субботу л а з и к е и оказался совершенно не готовым к трафику, который хлынул на его улице, когда местные садились за субботний завтрак. Им не надо было объяснять, что в толпе в их тауншипе участие обязательно, поэтому они встали, без сожаления отвернулись от завтрака и устремили насы в направлении Ухуру парка. Квин Блэк и Вихари. Когда об этом рассказывали те, кто там был, они говорили, что после обычной молитвы местному богу у н к у л у Лункулу, произнесенной молодым медиумом и подношения напитков предкам, программа началась с песни Квин Блэка. И услышав это имя от ведущего, животные навострили уши, встали на задние лапы, завиляли хвостами, переглядывались и смотрели на сцену. Потому что имя Квин Блэка раскрыло запыленные ящики их воспоминаний, вынув давно пропавшего идола, получившего известность за провокационные протестные песни в первые пару десятилетий после обретения независимости. Имеется в виду Томас Мапфумо (1945 года рождения) по прозвищу Лев Зимбабве, создатель жанра ч м у р е н г а осовременившего традиционную музыку Шона. Во время войны писал песни о борцах за свободу, но после независимости Зимбабве разочаровался в правительстве Мугабе и стал его жестким критиком, начиная с альбома Corruption (Коррупция) в 1989 году. Жил в США, возвращался в Зимбабве на концерт в 2018 году. Однажды в обычную пятницу на пике славы Квин Блэка. Фанаты проснулись и узнали о внезапном переезде исполнителя в Перт. Действительно знающие говорили, что судя по всему, драматическое изгнание Квин Блэка последовало после не первого предупреждения центра власти насчет его песен. Но это еще не объясняло, почему он не занимался творчеством в безопасном удалении, никогда больше не пел, несмотря на невероятный талант, несмотря на множество просьб и писем. от убитых горем фанатов. Неужели их блудный Квин Блэк вспомнил свой голос и нашел дорогу домой? Это и в самом деле был вернувшийся Квин Блэк. Не успела толпа унять волнение, как узнаваемый голос блудного музыканта страшным вихрем вознесся вверх. т о л а к у т и вихрь был призывом и извещением и плачем и вопросом и бунтом и знаменем. И мольбой, и яростью, и тревогой, и слезами, и ревом, и оружием, и подношением, и еще многим сразу. Талакути вихрь звал исчезнувших джидад и звенел, звенел. Талакути вихрь спрашивал собравшихся детей народа, чем бы они занимались, где были, когда исчезали все и каждый исчезнувший. Талакути вихрь требовал ответа, что предприняли дети народа, когда исчезали все и каждый из исчезнувших д ж е д а д ы Талакути вихрь поражался, как дети народа могут смеяться, танцевать, заниматься любовью, радоваться и продолжать спокойно жить, когда исчезнувшие остаются исчезнувшими, и никто за это не ответил. Талакути в и х р ь спрашивал, что это за зверь центр власти, если без малейших колебаний заставляет исчезнуть собственных детей. Талакути в и х р ь говорил центру власти, что все исчезнувшие до единого ни камни нет, но чей-то сын, чья-то дочь, чья-то мать, чья-то сестра, чей-то брат, чей-то отец, чья-то чей дядя, чья-то тетя. Чей-то кузен, чей-то друг, чей-то возлюбленный, чей-то партнер, чья-то жена, чей-то муж, чей-то сосед, чей-то кто-то толукуть и всегда чей-то кто-то. И в и х р ь требовал у центра власти вернуть их, ответить за каждого исчезновшего джеда да до единого. И в и х р ь требовал у имеющих уши не знать покоя. Не знать молчания, пока центр власти не вернет их и не ответит за каждого исчезновшего до единого. Память. Судьба, принимая душ, чувствует, как вихрь сотрясает крышу и окна материнского дома и торопится на выход. В мгновение ока переодевается в длинное белое платье тунику и бросает вещи в наплечную сумку. о к л и к а е т мать, но та н е отвечает, потому что, несмотря на час, несмотря на вихрь, от которого содрогается все, с е м и с а до рассвета гладевшая все просто неизанавески в доме все еще затеряна в глубинах снов. Когда судьба добирается до парка у х у р у вихрь уже затихает. Голос сестры Намза из динамиков приглашает публику выходить и вспоминать исчезнувших, рассказывать их истории, произносить их имена вслух. Даже в толчье судьба протискивается вперед и встает рядом с подвинувшейся для нее престарелой парой, уткой и с е л е з н е м в одинаковых оранжевых футболках. Голос сестры н а м з а м а из динамиков продолжает уговаривать и ободрять, объяснять, как важно, чтобы память об исчезнувших оставалась живой, потому что, говорит она, это работа против забвения. Талукути, услышав призыв сестры н а м з а м а судьба знает. Чувствуют нутром, что обращаются конкретно к ней. Слышала любимая против забвения, как мы обсуждали вчера вечером, говорит Селезень, подталкивая свою спутницу. И против стирания, отвечает Утка, толкая его в ответ. И это правда, добавляет Судьба кивнув. Но каково тебе, Судьба, стоять здесь в такой толпе, зная о ж р д а л о м то, что ты знаешь, зная о прошлом то, что ты знаешь? Зная то, что ты пережила, не боишься? Нет. Со времен поездки в Булавае, с тех пор, как она села писать, она решила не бояться. Так она возвышается над прошлым, собирает по осколкам то, что разбито. Так она мечтает о будущем. Несмотря на уговоры сестры Намзама, публику накрывает завеса застенчивости. Они выжидают, сверяясь с собой, способны ли на это. ведь это не просто, надо многое учесть. Талокути испытывают сильны ли их языки, чтобы выдержать н о ш у имени любимых, о тяжелевшую от скорби. Талокути проверяют, сможет ли голос рассказать от начала до конца, не дрогнув. Талокути убеждаются, что дойдут до сцены целыми, не испугавшись и не застыв, не запнувшись о боль, не оглянувшись и не обратившись в соленой столб. Талакути решают, смогут ли, добравшись до сцены, обратиться к толпе и выстоять. Обдумывая все это, животные видят, как на сцену на задних ногах, с прямой спиной расправив плечи, высоко подняв голову, поднимается судьба. Талакути идет так же, как ходит с е м и с а как, по ее словам, ходила ее мать Намвела Мария Кумала. Толпа аплодирует козе с уважением, положенным тому, кто вызывается первым на любом испытании, и знает, что на это способен не каждый. Талакути есть о с о б о е ж и в о т н о е Когда судьба поворачивается к публике и слегка наклоняется к микрофону, спокойная, несмотря на сотни пристальных глаз, ее тетрадь уже открыта. Она приветствует публику и объявляет, что прочтет отрывок из своей первой книги «Красные бабочки Джидады». Недавно принятый издательством и посвященный памяти ее убитой семьи, в том числе Буталезве Генрия в у л е н д л е л а Кумала, дедушке, исчезнувшему 18 апреля 1983 года. От даты у публики переворачивается все внутри, подскакивает груди. От даты у публики переворачивается все внутри, подскакивает груди, потому что для многих 1983 год старая жгучая рана. Они двигают языками, испытывают горло, ноги, колени. Толакутив вновь оценивают расстояние до сцены, чтобы когда уйдет козочка, последовать ее примеру. Ведь им тоже есть что сказать о 1983, о 1984, о 1985. О 1986 а 1987 знают они кое-что и о 2005 2008 2013 2018 2019 дата лукути кое-что знают о многих других годах мертвые не мертвы Когда намного позже те, кто там был, рассказывали тем, кто не был, они говорили, что судьба как раз читала о своем деде, которого защитники подстрелили и забросили в д ж и п к о г р я з н у ю тряпку, чтобы его больше никто не видел, и тут защитники в о р в а л и с ь в парк Ухуру, что толпа мгновенно отрастила крылья, рассеялась и разлетелась быстрее ветра. что самки и паникующие дети визжали и разливали по воздуху поэзию чистого ужаса. Те, кто там был, позже рассказывали тем, кто не был в гуще страшной с у т о л о к что сестры исчезнувших пытались увести судьбу со сцены, но судьба просто стояла и читала голосом полным мертвых, что Глория и ее юные друзья ненадолго задержались у сцены и крикнули ей бежать, беги, сестра, судьба, беги! но судьба стояла и читала голосом полным мёртвых, что публика пыталась увести её в безопасность, но судьба стояла и читала голосом полным мёртвых, что сёстры исчезнувших пытались оттащить её насильно, но судьба стояла и читала голосом полным мёртвых, что последние убегавшие вопили через плечо, что оставаться там опасно. Но судьба стояла и читала голосом полным мёртвых, что её окружили лающие защитники, з у б ы о с к а л е н ы шерсть с д ы б о м Но судьба стояла и читала голосом полным мёртвых, что командир Джамбанжа рявкнул ей спуститься со сцены и лечь на землю. Но судьба стояла и читала голосом полным мёртвых. что командир Джамбанжа сделал предупредительный выстрел в воздух, но судьба стояла и читала голосом полным мертвых, что командир Джамбанжа прицелился и лаял угрозы и оскорбления, но судьба стояла и читала голосом полным мертвых, что командир Джамбанжа, сын командира Джона Соса, спустил курок, но судьба дочь Симиса Кумала. стояла и читала голосом полным мертвых, что эхо выстрела гремело, гремело и гремело в защиту революции, но судьба стояла и читала голосом полным мертвых, что пуля командира д ж а м б а н ж и сына командира Джона Соса, попала судьбе дочери с е м и с а к у м а л а в грудь с левой стороны, Лакути прямо в сердце и вышла с другой стороны, но судьба стояла и читала голосом полным мертвых, что остатки местных, державшихся поодаль, завизжали. Он выстрелил, он убил ее безоружную. Командир Джамбанжа только что застрелил дитя Симиса, но судьба стояла и читала голосом полным мертвых, что ее белое платье стало алым, алым, алым. Но Талакути. Судьба стояла и читала голосом полным мертвых и читала голосом полным мертвых и читала голосом полным мертвых и читала голосом полным мертвых и только через две минуты тринадцать секунд после выстрела судьба дочитала голосом полным мертвых и потом поблагодарила. И только тогда упало ничком Толакутис уже затихшим сердцем в тишине, как внутри семени портрет тишины. Когда те, кто там был, рассказывали тем, кто не был, что поминки судьбы проходили в полнейшей тишине, т о л а к у т и они имели в виду, что поминки судьбы проходили в полнейшей тишине. что никто не промолвил ни единого слова никому и ни для чего, что не слышалось даже молитва, даже похоронная песня, что не было печальных вздохов, всхлипов, если и пролили слезы, ь с то молча. Если надо было что-то сказать, животные смотрели друг другу в глаза не моргая, пока не доносили и не понимали вне тени сомнений все, что нужно. Что даже дышали в тишине. что тела двигались с тишиной теней, что даже когда Глория и ее юные друзья связывали шнурки своих старых кроссовок и забрасывали на электрические провода, они не произнесли ни слова, и что кроссовки взлетели в тихой тишине и поймали их провода тоже в тишине, что по соседству в Эдеме, когда впала в транс герцогиня и прибыл ослепленный краснейшим гневом н к у н з е м н я м а е г о страшная ярость была совершенно не м о й и встречавшие его барабаны были беззвучны. И что затихли мухи, и затихли тараканы, и затихли комары, и затихли мыши, и затихли птицы, и затихли цикады, и затихли сверчки, и все затихло, просто затихло, Толокути тихо, тихо, тихо. Стена мертвых. Те, кто там был, рассказывали тем, кто не был, что в разгар тишины с е м и с а попросила в тишине Золотого м о с е к а прийти с красной краской и кистью, и Золотой м о с е к а тихо пришел с красной краской и кистью. Затем с е м и с а попросила Золотого м о с е к а все еще в тишине идти за ней со двора. И золотой масека тихо пошел за н е й со двора. И там Семиса долго смотрела на забор, словно слушала его, а потом посмотрела в глаза золотому масека. И оба так и стояли. Семиса смотрела в опустошенные глаза золотого масека, а золотой масека смотрел в убитые горем глаза Семиса. Да, телокуте. Семиса в тишине объясняла золотому масека, что он должен сделать и как. И золотой масек а в тишине понял каждое указание. А потом он рисовал в тишине. И золотой масек а рисовал в тишине. И золотой масек а рисовал в тишине. И золотой масек а рисовал в тишине. И золотой масек а рисовал в тишине. А когда золотой масека наконец отступил от стены, на ней осталась красная бабочка. И под ней имя, судьба. Лазикеи Кумала. А рядом еще одна бабочка и под ней имя Буталезви Генри Волендлела Кумала. А рядом еще одна бабочка и под ней имя н а м в е л а Мари Кумала. А рядом еще одна бабочка и под ней имя н к а с и я б а Кумала. А рядом еще одна бабочка и под ней имя н к а н ь и с а Кумала. Рядом еще одна бабочка, и под ней имя з е н з е л я к у м а л а Рядом еще одна бабочка, и под ней имя Нджубыкумала. Рядом еще одна бабочка, и под ней имя, имя Тандивыкумала. А рядом еще одна бабочка, и под ней имя Сакили Батакати Джорджкумала. И вот так появилось то, что скоро станет известно как стена мертвых. Не успела просохнуть краска золотого масека. Как пришли животные и мол ч а р и с о в а л и красных бабочек, а под ней писали имена любимых, убитых центром власти с тех времен, как д ж е д а д а с т а л а д ж е д а д о й с Да и еще одним Да. Один за другим животные подходили в тишине и рисовали в тишине и писали в тишине и уходили в тишине. Затем двое за двумя, затем трое за тремя, четверо за четырьмя. пять раз а пятью, затем множество за множеством. Сначала только местные лазикеи, но с о ц с е т и есть с о ц с е т и Фотографии стены шарились и трендились, и очень скоро животные стали стекаться из близких и далеких краев. Они пребывали в тишине, и рисовали красных бабочек в тишине, и писали имена своих мертвых в тишине. Телакутие имен было много. и скоро каждый сантиметр забора с е м и с а покраснел от бабочек, от имен мертвых. с т е н а мертвых быстро стала настоящей достопримечательностью, так что Тауншипы вокруг Лазикеи ее прозвали л а з и к е й с к о й стеной мертвых, а в Лазикее ее прозвали стеной мертвых с е м и с а или стеной мертвых судьбы, смотря кого спросить. Часто можно было слышать: просто идите прямо. Но если увидите стену мертвых, то развернитесь, вы прошли мимо, потому что это раньше стены мертвых. Или просто ищите стену мертвых судьбы ее не пропустишь, даже если захочешь. И неважно, что вы не знаете, как она выглядит, когда увидите мигом поймете. А как свернете в квартал слева, позовите меня, я выйду и встречу. Или где мы познакомились? Мы оказались рядом на улице Солдата Свобождения, но впервые я увидел ее у стены мертвых Семиса. И сразу понял, она та самая. Стена мертвых зажила своей жизнью. К ней приходили даже те, у кого нет убитых любимых. Приходили и стояли, или садились, смотрели и смотрели на имена мертвых в тишине и уходили в тишине. Приходили пасторы, проповедники и священники с библиями. Открывали в тишине, читали в тишине и уходили в тишине. Приходили подростки и застенчиво стояли перед стеной. И смотрели на бабочек, и имена мертвых в тишине. Приезжавшие в регион туристы добавляли лазике е в список достопримечательностей, и тоже приходили, стояли у стены и смотрели. И, конечно, туристы есть туристы, они фотографировали, но фотографировали в тишине. Стену мертвых показывали в новостях по всему миру, назвав д ж е д д а т с к о й стеной мертвых. И, очевидно, из-за неприличного международного внимания д ж и д а т с к и й министр дезинформации Дик Мампара, министр пропаганды Элегия Мудиди и вся их команда навозных жуков в другой стране как сумасо шли плюясь ядом и проклятиями. Толокути с т е н у мертвых осуждали за пропаганду, разжигавшую политические протесты против конституционно избранного правительства. Затем для граждан объявили незаконным создавать на д ж и д а д с к о й земле мемориалы без разрешения. Детей народа предупредили, что ездить в Лазике и для того, чтобы нарисовать бабочку или написать имя, или для того и другого сразу на незаконной стене мертвых – преступление. А потом для иностранцев объявили преступлением появляться в радиусе ста метров от стены мертвых. А потом и для иностранцев. И для местных объявили преступлением появляться в радиусе 50 метров от стены мертвых, а потом сорока, потом 30, 2 д 10 в а д е с я т метров, а потом метра. Когда все оказалось бесполезным, для всех объявили преступлением хранить, использовать или продавать красные чернила. А потом объявили преступлением умение рисовать красную бабочку. На животных, чьи фамилии совпадали с фамилиями на стене мертвых, заводили дела. А потом центр власти впервые в истории обратился к самим мертвым и в заявлении, транслировавшемся на всех кладбищах и небесах страны, напомнил: это центр власти, стоящий превыше всех центров власти, придумал фразу «покоитесь с миром». То есть что? То есть мертвые должны соблюдать молчание и порядок, как и подобает хорошим мертвым товарищам, а не влиять на жизнь. Еще в заявлении говорилось, что если обнаружится, что имена у мертвых совпадают с именами на стене мертвых, их вырыют и привлекут к ответственности, потому что хоть ж д а д а в целом и уважает мертвых согласно культурным нормам. Центр власти не потерпит н е уважительных, и очевидных попыток мертвых низложить живое, дышащее и конституционно избранное правительство. Командир Джамбанжа и семеро защитников, пришедшие за с е м и с а Даже палки и камни, видевшие, как вечером по самой длинной дороге Лазикеи несется джип защитников. знали, что он может ехать только к дому 636 и з з а шумихи поднятой стеной мертвых с е м и с а т о л у к у т и как в другой стране, так и в стране-стране. Увидев, что из переднего окна торчит узнаваемая квадратная башка командира д ж а м б а д ж и в его фирменной белой бандане, жители Лазике не только вспомнили у б и й с т в о судьбы, но и поняли, что, несмотря на опустошительную утрату, Многострадальная семиса не уйдет от защитников без унизительных оскорблений, без долгих побоев, укусов, а то и ареста, в зависимости, конечно, от настроения псов и прихоти их в и л я ю щ и х хвостов. т а л у к у т и и жители Лазикеи, еще долго наблюдали, как оседает пыль, вскипевшая за джипом защитников, опускали хвосты к земле. Качали головами и издавали грустнейшие вздохи, как делают все д ж и д д а ц ы Ведь что на самом деле могут животные под д ж и д а с с к и м небом, в стране стране, при виде лютых псов, кроме как опускать хвосты, качать головами и издавать грустнейшие вздохи? Те, кто там был, рассказывали тем, кто не был, что командир Джамбанжа и семеро защитников, пришедших за с е м и с а выскочили из джипа раньше, чем он остановился. т о л о к у т и с п л ш ь с у р о в ы е морды рев, л а и шерсть дыбом. Что свирепая свора во главе с командиром Джамбанже и с н а ч а л а пометалась в зад вперед, в зад вперед, в зад вперед, толокути разглядывая стену мертвых. И поскольку командир д ж а м б а н ж а никогда не работал без зрителей, чтобы росла его легенда, свора встала, с идеальной синхронностью задрала лапы. И пустила плесать на стене широкие струи мочи, достойные бельгийских скакунов. При этом оглушительно завывая и собрав весь квартал посмотреть, что за чертовщина там творится. И зрелище ранило, но не особенно удивило. Жители опускали хвосты к земле, качали головами и издавали грустнейшие вздохи. т о л у к у т и к о с т и н е х а н д ы Знающие говорили, что пока командир Джамбанжа и семеро защитников, пришедших за семисо, находились в доме 636, по лазике и пронёсся завывающий ветер. Он хлестал по земле, сотрясал здания, гремел шаткими крышами, врывался в открытые окна и швырял всё, что плохо лежит, а потом захлопывал двери. Он подбрасывал в воздух палую листву, пыль и сор. Он воровал белье с веревок и пытался украсть одежду стел ошарашенных животных, сгрудившихся вместе. В эдеме он разогнал по укрытиям маленькие создания, тряс деревья и разметал листья. Талукути он оборвал с дерева ниханды все стручки до одного и рассеял по тауншипу, чтобы когда он улегся так же таинственно, как начался, талукути кости ниханды. Как дети прозвали странные стручки цвета выбеленных костей, расселись по всему л а з и к е и Заметили это только дети, ведь в их натуре замечать мелочи. Взоры взрослых б ы л и устремлены на дом 636. Тронешь самку, тронешь камень, будешь раздавлен. Те, кто там был, рассказывали тем, кто не был. что командир д ж а м б а н ж а и семеро защитников, пришедшие за Семисо, не провели дома много времени, словно она их ожидала. Раз-два и готово, зашли, и вышли, с пленницей раньше, чем просохла моча на стене мертвых. Талукути Семиса вернулась домой вскоре после того, как попросила Золотого Масека написать на стене имена мертвых, и с тех пор на улице ее не видели. И жила бы казав ужасном одиночестве траура. Если бы не упрямая любовь герцогини г о г о м о о матери б о ж ь е й товарища безпромаханзинги, молитвенных воинов и прочих пожилых самок лазикеи, навещавших ее по строгому графику. И теперь с е м и с а вышла в черном траурном платье и такой же повязке на голове, зажатая между защитниками. То лукути четверо трусили впереди, трое позади. И, конечно же, командир Джамбанжа прикрывал тылы, будто главный бабуин. А поскольку квартал уже давно не видел с е м и с а сердца у всех рухнули, дыхание сперло, т а л у к у т и к о з а постарела с сокрушительной с скоростью за такой короткий срок. Те, кто там был, рассказывали, что командир Джамбанжа и семеро защитников пришедшие за с е м и с а Сопровождали пленницу к поджидающему джипу с типичным самоуверенным высокомерием всех д ж е д а с к и х защитников. Грудь колесом, н о с ы п р и н ю х и в а ю т с я языки вывалились, хвосты пистолетом. И вот как из под земли выросли сестры исчезнувших в красных футболках и встали перед толпой, не дрожащие, не испуганные. И вот так просто, раньше чем успеешь сказать гав, талукути. Командир Джамбанжа и семеро защитников, пришедшие за Семиса, оказались в о к е явившегося откуда ни возьми страшнейшего ь с урагана. Талукутия толпа, о н а ж е ураган н а б л ю д а л а с невозможной мрачностью, в полном молчании, наподобие той безупречной тишины, с которой появилась стена мертвых. И что сделала толпа, будучи совершенно спокойной? Просто дала говорить своим лапам. причем говорить с нарочитым п о к о е м почти прекрасным, даже элегантным своей м е т о д и ч н о с т и гипнотическим в своем изяществе, словно они вместе творили священное действие. И столкнувшись со спокойной толпой, талукути, командир Джамбанжа и семеро защитников, пришедшие за с е м и с а не успели даже гавкнуть, броситься, укусить, рявкнуть, зарычать, вызвать подмогу. объясниться, удивиться, умолять, договориться, извиниться, отступить, за исключением одного жилистого пса, каким-то чудом ускользнувшего из ока урагана и растворившегося в воздухе. А когда спокойная толпа дала лапам замолчать, от командира Джамбанжа и защитников, пришедших за семисо, почти ничего не осталось. Да, тулукуте. Все псы превратились сперва в жалкие горки плоти, потом в кровавую кашу и, наконец, в мокрое место. Поэтому после урагана можно было видеть только пятна, клочки шерсти и крошку выбитых зубов. Те, кто там был, говорят, что в отличие от торжествующих толп во всем мире это не л и к о в а л о нет, не праздновало, нет. не п л я с а л а и не с к а к а л а от радости, нет, не п е л а нет. о х р а н и л а полнейшую тишину ураган, а который выплеснув ужасную ярость и в ы д о х ш и с ь замолкает, чтобы вновь набраться сил. Кризис в стране стране. Между тем обескураживающие вести из Лазикея. Во многом необычайные и небывалые во всей истории Джидады сда и еще одним да застали центр власти и избранных врасплох. Конечно, многие из них, да и сам спаситель, не смогли бы найти у б о г и й т а у н ш и п ч и к на карте. И все же из-за мелкого неважного лазикея центр власти засуетился, чтобы узнать. Правда, они слышат то, что слышат. Спаситель и внутренний круг. В том числе вице-президент Иуда Добротареза, Элигия Мудиди, Дик Мампара, министры насилия и порядка, генералы, начальники защитников и, конечно, Джалиджа с четырьмя старшими колдунами-помощниками. В кратчайшие сроки собрались на чрезвычайное заседание. Присутствовал и Максвелл Мгома, тот сбежавший седьмой пес, теперь сидевший с о к р о в а в л е н н ы м и бинтами на голове. Кто чертовы зачинщики! Подайте мне зачинщиков, и я хочу присечь это на корню так, что этот никчемушный лазикеи не поймет, что случилось. Гремел спаситель с мордой, напоминавшей бедствие. Ваше превосходительство, сэр. В общем, значит, как бы лучше сказать, похоже, зачинщиков особые нет, сэр, сказал министр пропаганды. Казалось, его голос доносится из-под кресла. Ты с ума сошел? Ты, Мудиди, что значит нет зачинщиков? Это что еще за дебилизм? Слюна летела изо рта спасителя и окрапляла не смевших дрогнуть товарищей. Со всем уважением, ваше превосходительство, сэр. Я имею в виду, я хотел сказать, я только. Посмотри на потолок, идиот! Просто посмотри! Раньше, чем Мудиди успел договорить, спаситель вскочил на длинный стол из красного дерева, схватил о ш а л е л о г о кота за шкирку и запрокинул его морду к потолку, по которому ползла черная колонна муравьев. Толокути на вечеринку в честь развода. А задаченные товарищи за столом нервно переглянулись. Даже эти муравьи не п о л з у т абы как. Они идут за муравьем впереди. И этот муравей впереди чертов зачинщик. Если я прямо сейчас открою кран, первая вода, первая капля и будет зачинщиком. Если прямо сейчас сядешь на унитаз и начнешь срать мудиди, первая же крошка твоей кака и будет зачинщицей. У чего угодно на свете есть зачинщики мудиди. У любой хренотени. Вправьте этим непочтительным дебилам мозги за то, что они сделали. И я хочу, чтобы разжигатель сидел в тюрьме, иначе сделаю то же, что делал на войне. Покажу вам всем, почему меня называют Туви. Взорвался спаситель, отпустив Мудиди. Со всем уважением, сэр. Для начала, то есть, во-первых, вы вряд ли представляете, что произошло в этом лазике и ваше п р е в о с х о д и т е л ь с т в о Спросите меня, я ни сплет не сплетни пересказываю, я там, как видите, был, был с самим командиром Джамбанжей. сказал сбежавший защитник, показывая о кровавленные лапы на перевязку. Его голос выдавал, что эту историю он будет пересказывать без устали до конца своих драгоценных дней. А ты еще кто? И кто тебе разрешил разевать вонючую пасть, когда захочется? Это тебе что, сраный сортир? завизжал спаситель. Прошу прощения, ваше превосходительство, сэр. Это выживший защитник, который сбежал от толпы. Они ехали за проблемной козой, то есть э, незаконной стеной мертвых, сэр, сказал Мампара. Значит, это ты, тупая дворняга, которая не умеет взять под орест невооруженное животное, к тому же старую жалкую никчемушную самку. Кто тебя учил? И почему спас именно ты, а не остальные жалкие дураки? На кого работаешь? Рвал и метал спаситель б у р а в и несчастного защитника холодным взглядом. Максвелл Гома открыл и закрыл рот, беспомощно посмотрел на начальников, мампару и мудиди, но те отвернулись. Спаситель показал на стакан и министр порядка быстро наполнил его из бутылки Джеймисона, передал спасителю, который его быстро сушил. Министр налил еще. Судя по всему, ваше превосходительство, мятежники и преступники, очевидно, с подачи Запада, снова дерзят центру власти, призывая к смене режима. Уж это нам известно, верно, товарищ? – сказал министр насилия, поворачиваясь к голове защитников. О страхе. Да, это конечно. Но еще, если позволите, товарищи. Остальное мне, если честно, трудно уложить в голове. Ни с того ни с сего в этих тварях произошел как будто, как бы сказать, странный сдвиг. Уверен, потрясен весь мир, ведь это совершенно не поджидадски давать сдачи защитникам, и тем более по мысли т ь совершить то, что случилось. По крайней мере, это считалось не поджидадски, когда я еще был генералом, сказал Иуда добротареза. Вице-президент как раз вернулся после нескольких месяцев в Китае, куда уезжал на тайную операцию, и находился в очевидно скверном состоянии. И я так думаю, товарищ вице-президент. И должен сказать, из-за этого уже занервничали защитники, как я слышу от командиров по всей стране. Потому что мы можем выполнять свою работу и выполнять успешно, отчасти в расчете на природный страх животных перед защитниками, перед центром власти. И все здесь присутствующие знают, с каким трудом мы несколько десятилетий прививали или лелеяли этот страх. Теперь почти что кажется, что мы имеем дело не со знакомыми джедацами. о с н о в ы м и зверями с какой-то другой планеты, сказал глава защитников. Вздор, полный, чистый, кромешный вздор. Это не новые звери. И страх на месте, он никуда не делся. Он в крови всех и каждого джедаться, что ходят и дышат на этой земле. Мы трудились над э т о м с самого начала, иначе на кой черт по вашему нужно было г у к у р а х о н д и Мы что, развлекались? Ты кидите и найдите этот страх, товарищ. живо верните его на место. Все ясно. Живо! взревел спаситель. Так точно, так точно, сказал глава защитников. Талукоти так т о ч н е в а я о только на словах, потому что ужасное предчувствие подсказывало ему, что это проще сказать, чем сделать. Я тут подумал, Талукоти подал голос Джалиджа, с самого начала собрания сидевший как Свежевылупившийся цыпленок, поджидая нужного момента, чтобы вставить слово. Что я подумал, умный ты дурень! Это что ты и твоя жалкая свита, все сколько вас, двести, триста в каждом грёбаном уголке этой грёбаной страны? Вы ничего не предвидели, хотя я вам за это деньги плачу и немалые. Какого хрена вы там проницаете? За что я плачу? Спаситель кипел и колокотал. д ж а л и д ж а с коллегами п о н у р и л и с ь и съежились до размера муравьев. Мне от тебя и твоей никчемной кака к а гор ты нужно только одно: то, за что вы жрете и жрете е за мой счет. Шлите все ваши мутив сраные л а з и к е и возьмите поганый Таунши под контроль, пусть даже ради этого придется превратить всех зверей до последнего в сраных зомби. А вы, чтобы завтра... К этому времени п о г а н ы Тауншип з н а л кто тут главный. Пусть они увидят огонь, слышали? Я сказал огонь, настоящий огонь. Дозор Лазикеи и новый вид любви. В тот день мы не разошлись, нет, мы остались вместе на стороже в ожидании, не только чтобы охранять с е м и с а но и чтобы показать защитникам з л о д е й с к о м у режиму, что теперь у нас совсем не осталось страха, что мы готовы столкнуться с тем, с чем должны были столкнуться годы и годы назад, что мы новая порода. И если кому-то толпа показалась большой, за ночь она разрослась еще больше. Волны животных все шли и шли, толокути из близких и дальних краев. из краев, о которых мы никогда не слышали, о которых даже не знали, что они существуют. д ж е д а ц и всех возрастов, всех цветов, всех полов, всех и каждого племени, д ж е д а ц ы всех вер и религий, д ж е д а ц я всех и каждой профессии и экономических классов, д ж е д а ц ы любых категорий, по каким можно распределять д ж е д а ц е в они пришли все, и мы встали как один. И мы узнали. Вся наша масса, собравшаяся и стоявшая в ту ночь, что мало говорить о любви к д ж е д а д и если ты в ней только родился. Мы обнаружили, что истинная любовь к стране — это сплотиться, как мы сплотились сейчас, как сплотились ранее ради с е м и с а что на самом деле в счет идет взаимовыручка, отказ от молчания, активная борьба за правду. Требование правосудия для сограждан, даже если ты не согласен с ними или не поддерживаешь их взгляды, даже если они не твои соседи, не из твоего племени, не из твоей политической партии, не твоей религии. т о л а к у т и В ту ночь перед домом Семиса у стены мертвых мы узнали, что сделать Джидаду лучше можно, только став сокровищем друг друга. И это знание. Это образование помогли нам влюбиться друг в друга. Мы смотрели друг другу в драгоценные глаза и излучали в тихой тишине нашу любовь, нашу солидарность. Время истории в н о ч и л е Лазикеи. В эту ночь, конечно же, снова отключили свет. Но теперь кости Ниханды, рассеянные з а в ы в а в щ и м ветром по всему Лазикеи. Поднялись в воздух и засияли ярче луны, окутав настоинственным мифическим свечением. Ожидаться т все шли. Так много, что думали мыло зике и лопнет по швам. н о в о п р и б ы в ш и е пропустили все события и истории о том дне рассказывались и пересказывались, пока те, кого не было, не почувствовали, будто были, участвовали в том урагане. И уже сами рассказывали истории новеньким так. словно были в том урагане, пока все собравшиеся не почувствовали, что история о том дне в нашей крови, и мы ее никогда, никогда не забудем. Даже красивая песня может утомить певца и свалить с ног танцора, и мы перешли от событий того дня к другим историям. Да, тулукути историям о том, что происходило с нами за долгие годы существования д ж е д а д ы с да и еще одним да. Мы узнавали и рассказывали о боли, о такой невозможной жестокости центра власти, что порой животные только закидывали головы и смотрели на светящиеся кости ниханды, приходили в себя. Толокути из этих рассказов мы узнали, что в байках центра власти о стране много не рассказанных историй, что мы исключены из великих учебников джидады, что истории страны о славе очень далеки от правды. И порой истины центра власти лишь полуистины, неистины и умышленное замалчивание. И тогда мы в свою очередь поняли, как важно не только рассказывать свои истории, свои истины, но и записывать, чтобы их у нас не отняли, никогда не правили, толокути не стирали, не забывали. Портрет жертв соучастников. А потом пошли истории, которые к тому же были исповедями. И из истории, которые к тому же были исповедями, мы узнали о себе отрезвляющую истину. т а л а к у т и что хоть нас и угнетал злодейский режим, но во многом мы сами давали ему право, разрешение. Да, т а л а к у т и мы виноваты, хоть и не желали причинять себе друг другу боль, с которой пришлось жить годами, десятилетиями. Мы снова и снова голосовали за режим, отлично зная, за какое чудовище голосуем. Мы помогали ему побеждать на фальсифицированных выборах. Мы сидели и ликовали на полных ненависти митингах, оскорблявших достоинство джедацев. Мы носили символику и коррумпированные лица тех, кто вырывал у нас хлеб и чьи сапоги ежедневно давили на горло так, что не вздохнешь. Мы носили лица мучителей, убийц, т р о й б о л л и с т о в насильников, мародеров и всяческих преступников. Мы долгими, ужасными годами стояли в сторонке и наблюдали, как защитники избивают, режут, насилуют, увозят, забирают, убивают невинных и иногда винили самих жертв в том, что те навлекли на себя гнев защитников. Мы подписывались на аккаунты грабителей в соцсетях, и хвалили роскошную жизнь, построенную на украденном богатстве д ж е д а д ы Мы давали всяческие взятки и поддерживали всевозможную коррупцию, чтобы упростить себе жизнь. Мы смотрели сквозь пальцы и пожимали плечами, когда над нашей конституцией издевались снова и снова. Талокути, придя в себя, почувствовав смирение, стыд. б о л от всего того, чем мы способствовали собственному угнетению, мы сплюнули и заявили: благодаря этим страшным шрамам мы усвоили болезненные уроки на всю оставшуюся жизнь. Мы их не повторим. Портрет будущего. Слава, слава, слава, алилу й я у драгоценные джедацы! Нас не удивило, что в толпе появился пророк доктор о г м а и с е й словно какой-то ангельский свин безупречный в развивающемся балахоне. Пророк знаменитость пришел обратиться к нам с Библией и дорогим золотым микрофоном. Мы наблюдали, как он взирает на нас сияющими глазами, как встает со священным видом на задние копыта. Мы наблюдали, как он в экстазе читает проповедь на неведомом языке. Рабаша, з у з у р и х а л а ф а ш а т а хахикила, баянга, хахияхая, х а л а б р а т и г а лоша, маквеквегена, бикибонг, бонг, бонг, -бонг с и н д а м а н д ы м а к и б о ж а й халакаша, миёнсе, д ж а я н с е б о о н с е А потом наблюдали, как, словно по сигналу, на самого знаменитого пророка Джидады налетает бык. поднимает на рога и швыряет своплями так высоко, что казалось, он долетел до рая. Мы заревели, и разразились оглушительными аплодисментами, говорившими, что мы покончили с лжепророками, лжепастрами, о лжелидерами, которые обирали на с в о имя Бога, екшали с центром власти, поддерживая угнетение, говорили нам, за кого голосовать. Наглолгали, будто наших лидеров избрал Бог. Учили держаться подальше от политики. Нам требовался Бог революции, Бог освобождения, Бог справедливости, Бог антикоррупции, радикальный Бог, вдохновляющий строить рай, который мы заслужили на земле. Да, Толакути, в самой д ж и д а д е сда, и еще одним да. Изгнав Пророка как проклятого демона, мы продолжали ночь. Начиная с самых младших, мы слушали мысли и мечты о том рае, который хотим увидеть и создать прямо на земле, прямо в нашей Джидаде. Толокути мы слушали только обычных животных, а не политиков, потому что наконец очнулись и увидели, отчасти Джидада с да и еще одним да стало страшной трагедией и местом преступления. Из-за совершенно прогнившей политической системы, в чью пасть мы, и стекающие кровью и переломанные, угодили на десятки лет. Теперь мы поняли, что нужно не следовать за неумелыми вождями, а участвовать в системе, которая нам служит. Что нужно вернуть себе жизнь, власть, судьбу, отобрав у эгоистичных, коррумпированных и алчных п о л и т и к а н о в ничего не знающих о служении. о любви к стране, о д о с т о и н с т в е граждан. Нам нужен новый мировой порядок. Когда знающие говорят, что колониальные власти дали Африке независимость, но не свободу, т о л о к у т и они имеют в виду, что колониальные власти дали Африке независимость, но не свободу. Той ночью перед домом с е м и с а устены мертвых мы поняли. Как центр власти и избранные д ж е д а д ы грабили и р а с т р а ч и в а л и богатство страны, начиная с самой так называемой независимости, так и наши бывшие колонизаторы продолжают грабить и р а с т р а ч и в а т ь богатство африканского континента, равно как в десятилетия и десятилетия своего правления. Мы не упустили из виду, что Запад, обожавший спасать Африку и объявлять о каждом своем поступке на весь мир, спасал только одной рукой. остальными руками манипулируя, разграбляя и растрачивая, так что больше денег утекало, чем сочилась к нам. Нам не надо было объяснять, что не случайно мы скованы неподъемными цепями несметных долгов перед странами, чье процветание зависит от наших богатств. Не случайно транснациональные корпорации ежегодно пожинали в Африке колоссальные прибыли и увозили их к себе ровно так же, как в колониальные времена. Даже п а л к и и камни вам скажут, что африканская земля, куда ни глянь, выла, т р я с л а с ь и ходила ходуном от того, что из нее добывали драгоценные минералы, редко достававшиеся ее собственным несчастным детям. Да, тулукути. Мы знали, что не только изаправивших мерзких злодеев мы вкалываем и чахнем без остановки в сокрушительном цикле нищеты, неразвитости, нестабильности, коррупции, болезней, унижения, боли, смерти. И в ту ночь перед домом с е м и с у стены мертвых мы поклялись объявить войну за второе освобождение Африки от неоколониального гнета, от эксплуатации, от разграбления, от власти Запада, от унижения, от надругательств. Мы хотели настоящую свободу. Мы хотели, чтобы жадные вороватые лапы убрались прочь от наших богатств. Мы хотели справедливости. Мы хотели новый мир. Мы так хотели совершенно новый мир, что в ту ночь не сомкнули глаз. Мы видели сны стоя, переживали сны сердцами, нутром, ртами, воображением и увидели, как новая Джидада, новая Африка, новый мир, по которому мы истасковались, начинает воплощаться прямо у нас на глазах. Зависнув над костями, Мбу е н и х а н д ы д а л о к о т и так близко, руку протяни.